Глава 10. Магистрат. Спустился на второй ярус и, подойдя к красивому, большому трехэтажному зданию, на которое мне показывал Барт, прочитал висевшую на стене вывеску. Магистрат изначальных земель солнечных эльфов города Эльфистар. Никакой охраны или караула при входе не нашлось, поэтому я потянул одну из торок двустворчатой двери за ручку на себя и вошел в прохладное помещение. Стены холла были покрыты светлой мраморной плиткой. Почти такой же покрыли и пол, что в купе с белым и светлым потолком визуально расширяло помещение, делая его огромным. Культурно покашлял и покрутил головой. Никто не отозвался. Подошел к столику и взял небольшой колокольчик, что там стоял, позвонил. Реакции не было. «И что мне с этим делать?» Задумался я, на секунду уловив какой-то шум, доносившийся со второго этажа. «Решил пойти туда». Поднялся по лестнице и, определив направление шума, двинулся к дверям. Слух меня не подвел. Из-за едва приоткрытой двери действительно доносились звуки и голоса. Кто-то плакал и причитал. «Ну ты же обещал мне! Где? Где она? Кто спасет меня от позора и насмешек? Ой, горе мне, горе! О, светлые боги, почему вы отвернулись от меня?» В помещении явно разворачивалась какая-то драма. Но не успел я ничего сообразить, как меня кто-то схватил под локоть и, развернув, вывел из помещения. «Кто вы такой? Что здесь делаете? Как пробрались в покое его светлости?» — проговорил схвативший меня эльф преклонного возраста. «Здравствуйте! Извините, что отвлекаю, я, собственно, новичок!» — выдохнул я, разглядывая поджарого старика в лакейской ливрее. «И что? Я вижу, что вы новичок. Но разве это вам позволяет врываться без разрешения, куда заблагорассудится?» Поднял бровь он. «Вот хотел поинтересоваться насчет порталов». Похлопал я глазами, сразу не сообразив, как объяснить свое внезапное появление. «А, вы об этом!» Вздохнул он. «Не вовремя совсем. У нас тут сейчас другие проблемы». Покатился на дверь, вздохнул и повторил. «Другие. А насчет порталов?» «Да что вы заладили, сударь, одно и то же. Порталы да порталы». «Неужто вы не знаете, что межпространственные переходы будут закрыты еще четыре с небольшим дня?» «Знаю, но я думал, быть может, через вас можно как-то ускорить этот процесс», — предположил я. «Нельзя. Мы не боги. Мы обычные жители нашего мира, и у нас есть свои проблемы, кроме ваших порталов. А из-за катаклизма бессмертные в наш мир попасть не могут. Следовательные выполнить сложнейшее поручение некому. Так что приходите через неделю». «Думаю, мы сможем вам помочь». Старичок вновь покосился на дверь, из-за которой раздался плач. Удивительно, мне показалось, что, судя по тембру голоса рыдающего, плачет не женщина, а мужчина. Поняв, что меня сейчас выпроводят, решил не упускать шанса и попробовать подружиться с руководством города. «А может быть, я чем-нибудь смогу вам помочь? Я ведь тоже бессмертный». Всем известно, что администрация любого, пусть даже маленького поселения, — это сила. У нее есть финансовые возможности, есть ресурсы, в том числе и людские. Она, администрация, легко может взаимодействовать с другими подобными администрациями и совместно решать ту или иную задачу. Если захочет, конечно. В общем, административный ресурс — это мощный инструмент. И сейчас я собирался попробовать к этой мощи приобщиться. «Помочь? Вы?» <кх> — критически осмотрел меня старик. Он просто делал такого рода... Хм... Не знаю даже. Вы так молоды. Сможете ли вы... Хм... Не уверен». «Молодость — это не порог, а болезнь. Но она со временем проходит». Скаламбурил я и, вытянувшись по стойке смирно, всем своим видом показывал готовность служить на благо магистрата и города. «Но, с другой стороны, ваша молодость может сыграть нам на руку». Продолжая осматривать меня с ног до головы, задумчиво произнес собеседник. Остановив взгляд на ушах, приблизил пенсне глазам и сознанием дела сказал «Родовитое». «Так точно!» — отрапортовал я. «Что ж, раз так, то давайте попробуем решить проблему вместе». «Почту за честь!» «Присаживайтесь вот сюда». Он показал рукой на стул, сел напротив и произнес. «Дело в том, любезный юноша, что у нашего магистрата случилась беда. Его возлюбленная Габриэль слегка тронулась умом и сбежала» и мы не можем ее найти. Вот как?» Не удивился я, вспоминая охранника, что пропустил меня в город. Сразу вспомнился грубоватый женский голос, зовущий своего рыцаря внутрь. «Именно так. Поэтому сейчас его светлость Бургомистр находится в катастрофической депрессии, раздражителен, холоден, неожиданно вспыльчив и никого не принимает. Ну так как? Попробуйте рискнуть и решить проблему». Я тоже посмотрел на дверь, услышал очередное рыдание и поинтересовался. — Скажите, а вы его так запросто доверите столь интимное дело совершенно незнакомому новичку? — А почему бы и нет? — хмыкнул тот, разгладив себе бороду. — Тем более вы не простой новичок, а любимец богов. С чего вы взяли? — А с того, господин Илай, что вы смогли прибыть в наш мир в то время, когда все межпространственные телепорты не функционируют во всем мире. — А значит, вы на короткой ноге с богами своего мира, раз они сделали для вас такое исключение. — Надеюсь, что вы правы. — Я прав, молодой человек, прав, и вы об этом знаете. — Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Поднялся я, готовый прямо сейчас мчаться и исполнять поручение за хорошую награду. Нужно сказать, хотя особого плана по возвращению госпожи Габриэль у меня не было, Я все же искренне надеялся, что смекалка и холодный расчет смогут помочь мне выполнить данное задание. Но мысли кое-какие уже появились. Я рассматривал идеи подкупа этой самой возлюбленной, запугивание охранника, кражу госпожи или обычное обольщение ее с последующей передачей мужу. А почему бы и нет? Конечно, ловеласом я не был, но все же был не уродом, а в новом обличии так вообще красавчик а потому надеялся, что если необходимо будет обольстить, то у меня это получится. «Ну, тогда подожди», — сказал старик. Подошел к двери, постучался и громко заявил. «Ваша светлость! Обещанный спаситель доставлен по вашему требованию!» В кабинете что-то громко упало. Я из-за плеча камердинера заглянул внутрь. Внутри него, где-то справа, раздался шорох, а затем из-за портьеры словно бы выкатился круглый, остроухий мужичок и, докатившись до письменного стола, уселся на стул. «Заходим», — шепнул дворецкий. И мы зашли в просторное, явно рабочее помещение. Столы, стулья, шкафы, другая мебель. Все говорило о том, что иногда хозяин кабинета все же какими-то делами занимается. Ну, или делает вид. «Давиль, куда ты прешься с этим юнцом? Я не понимаю!» «Мне плохо! А ты тут шутки вздумал шутить? Заверсту видно, что это новичок, и он еще ничего не может!» Скочил из-за стола пухлый, растрепанный эльф в пижаме и с ночным колпаком на лысой голове. Маленький, с тонкими синюшными ушами и узкими, хитрыми, бегающими глазками. Все это не могло не вызвать множество различных эмоций. «Нет, конечно, я всяких эльфов готов был увидеть, но, если честно, вот таких вот нет». «Ваша святлость, Боргослан, этот бессмертный уверяет, что может вернуть вашу возлюбленную». «Да то ли слышит мои уши, да то ли видит мои глаза. Уж не помутнение ли разумом моего секретаря?» — воскликнул магистрат, картинно подняв руки к потолку. «Что ты несешь, старый слуга? Этот новичок только совсем недавно пришел в наш мир. Что может сделать он? Что? Как он вернет мою любимую Габриэль, которая ушла от меня?» «Мне кажется, я смогу». Сделав серьезное лицо, заверил я. «Сможешь? Ты? Но как?» Подбежал ко мне толстый колобок. «Есть некоторые способы. Сейчас рано говорить, но я думаю, попробовать стоит». Уклончиво ответил я. «Хорошо». Вновь скинул руки к потолку местный начальник. «Если ты это сделаешь, высочайшая награда из всех когда-либо данных бессмертному найдет своего героя. А можно поподробней? Что вы готовы предложить?» «Поподробней?» Удивленно переспросил магистрат и посмотрел на своего секретаря. «Господин министрель Элай, какое именно вы хотите награду?» Нашелся тот. «Вот этот разговор мне нравится!» Обрадовался я. «В награду я хочу получить возвращение домой, к себе в свой мир!» «Сейчас это невозможно!» Покачал секретарь головой. «Это не в нашей власти! Боги закрыли подпространство!» «А когда откроют?» «Когда это случится, ты сам сможешь воспользоваться телепортом, заплатив немного денег. Либо тут в городе, либо у древа на портальной поляне». «Ясно, но меня подобное не устраивает». Понял я, что те имеют в виду обычные телепорты по миру, и объяснил более детально. «Мне нужен телепорт в мой родной мир, в мир бессмерта. Вы можете мне такое организовать?» «Нет», — покачал головой Дармииль. «А знаете, кто может?» Секретарь замялся, и слово взял Боргослан. «Я знаю, что тебе надо. То, что ты просишь, подвластно только богам. С ними тебе и надо говорить». «А где мне их найти?» «Нигде. Боги разговаривают с королями и лишь изредка опускают свой взор на простых эльфов». «А с королем эльфов они разговаривают?» «Ха! Естественно!» — фыркнул бургомистр и тут же добавил. «Да будут часы его правления вечны». «Тогда я хочу попасть в столицу, ведь там есть король эльфов, с которым разговаривают боги». «В столицу?» — переглянулись эльфы. «Ты хочешь попасть на прием к королю?» «Ну да». «Да ты что? Тебя даже к его дворцу на милю не подпустят! Кто ты такой? Кто тебя знает? Кому ты нужен?» -т? Засмеялся бургомистр, взяв себя в руки. «Вы хотите сказать, что у меня не хватит репутации?» — попытался уточнить я. «Не хватит? Да у тебя ее вообще нет! Ха-ха-ха!» <с> Опять засмеялся он. «Я-то с тобой разговариваю только из-за стечения обстоятельств, а король вообще тебя даже не заметит!» «Неважно, я хочу попасть в столицу, а уж там разберусь, как действовать. Вы можете это устроить и засчитать эту поездку как награду за выполнение задания?» Сказал я, решив не отказываться от плана попробовать попасть на прием королю и уже через него связаться с богами, которые, скорее всего, являлись гей мастерами и администраторами игры. «Но зачем? Рано вам, Элай, в столицу!» — вступил в разговор секретарь мэра. «Уровень у вас не тот. С первым уровнем силы там делать нечего. Если только вы в нищие податься собрались, да и то надо хотя бы двадцатого уровня быть, а то стража города не пропустит. К тому же, такому низкоуровневому нищему все равно никто не подаст». — Голодать будете, обиваясь стен города, пока вас кто-нибудь не ограбит, не съест или еще хуже. Там зверье рыскает по округе такого ранга, что иной раз высокоуровневая стража еле-еле отбивается. — Вот как! — расстроился я, на ходу стараясь изменить план и на всякий случай поинтересовался. — Так какой уровень у меня должен быть, чтобы столица меня приняла как подобает? — Как минимум шестидесятый, — терпеливо пояснил секретарь. «Ничего себе!» «Конечно, шестидесятый, а лучше еще выше. И мало того, у вас должна быть положительная репутация у уважаемых семейств нашего общества. И как же ее получить?» «Очень просто. Выполняйте поручения. Будьте смелы, настойчивы и дружелюбны. Уверяю вас, что люди, что эльфы, что другие разумные это обязательно ценят, и будет вам счастье». «К черту его счастье!» Неожиданно закричал Колобок. «Мы говорили о моём счастье!» Приблизился вплотную и, посмотрев в глаза, произнес: «Так обманул ты меня, или все же сможешь вернуть мою возлюбленную?» «Попытаюсь», — пожал плечами я, решив, что попытка не пытка. «Получится хорошо. Репутацию администрации, денег на оружие и броню заработаю. Если же нет, то и он ничего не отдает и не теряет. Попробуй одним словом». «Вот и прелестно!» Почесал себе лоб-колобок и, устало посмотрев на меня, присел на свое место за большим письменным столом. Я ничего не понял и покосился на секретаря. Однако тот тоже не шевелился, а рассматривал мою накидку. Создавалось впечатление, что все присутствующие что-то от меня ожидают. <coughs> Решил я нарушить молчание, негромко кашлянув. «Что ты раскашлялся тут, понимаешь?» — немедленно вскричал бургомистр, закрыв хвостом колпака рот. «Заразу тут разносишь!» и, сморщившись, проскрежетал. «Ну, так ты берешься за задание или как?» «Берусь». «Ну так бери его! Соглашайся! Чего смотришь-то?» — поторопил меня он. «А как? Я не умею», — признался я, неопределенно пожав плечами. «О, светлые боги! Кого ты ко мне привел, Дармииль? Он даже ауру связи с миром самостоятельно настроить не смог!» — расстроился Баргослан. «Сейчас все будет! Сейчас все настроим, ваша светлость! Не беспокойтесь!» Постоянно кланяясь, засуетился секретарь. «Пойдите вон! У меня мигрень!» Махнул рукой начальник города, отпуская нас, а сам же в это время поудобнее устроился в красном полосатом кресле. «Слушаюсь и повинуюсь!» Все так же отдавая поклоны, пролепетал секретарь и, схватив меня за руку, мигом вывел из начальственных апартаментов. Плотно закрыл за собой дверь, Промокнул кружевным платком взмокший лоб и, из-под лобя, посмотрев на меня, недовольно буркнул. «Что ж вот так, господин Илай? Я к вам со всей душой, а вы меня под увольнение на старости лет подвести захотели?» «Нет, что вы!» — запротестовал я, не зная, как лучше оправдаться за непонятную для меня настройку. «Это просто я что-то не сообразил». «А надо бы соображать! Пора уже начинать взрослеть!» — крякнул тот. «Так значит, вы не настроились на наш мир?» «Нет пока». «Новичок!» — махнул он рукой. «Ну да ладно! Сам разберешься, что да как! А сейчас...» Он отошел к своему столу, открыл один из ящиков, порылся там и, достав оттуда устройство, напоминающее небольшой браслет с экраном, протянул его мне. «Это идентификатор. Такие раньше использовали. Они для тех наших жителей, кто не всегда успевает быстро перестроиться к моментально меняющимся условиям бурно развивающегося мира. Пользуйся. Большое спасибо, поблагодарил я и прицепил устройство на кисть левой руки, словно часы. Мне Интересно, что это? Мини-дополнение к какой-то программе? Скорее всего, подумал я. Чтобы проверить устройство, посмотрел на собеседника и нажал на кнопку Идентифицировать объект. На экране моментально вспыхнула надпись: NPC. Дармииль. Уровень 61. Должность. Стат-секретарь бургомистра города Эльфистар. «Помощник по личным поручениям». «Локация. Изначальные земли солнечных светлых эльфов». «Репутация с вами. Низкая». А там поиграешь», — хмыкнул тот, заметив мое движение рукой. Закрыл ящик стола на ключ и, вопросительно посмотрев на меня, спросил. «Ну так что? Берешь ты задание по возвращению возлюбленной моего господина или нам поискать кого-то другого?» Идентификатор завибрировал. «Внимание! Вам предложено задание». «Вернуть любовь всей жизни. Класс задания. Очень сложный. Уровень сложности. Очень высокий. Описание. Верните любимую жену в объятия мужа. После выполнения задания вернитесь к бургомистру. Награда. Две золотые монеты. Дополнительная награда. Репутация и опыт вариативны. Принять задание. Да нет?» Естественно, решил принять. «Да». Сразу после этого устройство вновь завибрировало, и рядом с заданием появился таймер. Включивший обратный отсчет. Ноль часов 59 минут, 59 секунд, 58, 57. Задание что? На время? удивился я. Конечно, ты же сам сказал, что все быстро выполнишь. Так что давай, не подведи меня, а то в следующий раз я тебе ничего поручать больше не буду. А... Только и смог вымолвить я. Все, можешь идти произнес статс-секретарь и, взяв со стола бумаги, погрузился в чтение. Не стал надоедать уважаемому человеку, поблагодарил за идентификатор и, видя, как время неумолимо уходит, отправился на лестницу. Спустился на первый этаж и, выйдя из дверей магистрата, быстрым движением навел на себя устройство распознавания игровой реальности. «Игрок» — «Элай» — «Клан» — «Без клана» — «Уровень» — «Первый» — «Изначальный выбранный путь» — «Ман» — «Продолжение пути» — «Маг поддержки», «Углубленная специализация», «Министрель», «Здоровье», «100», «Сила», «10», «Ловкость», «10», «Выносливость», «10», «Интеллект», «100», «Шанс физического критического урона от 1 до неизвестно», «Шанс магического критического урона от 1 до неизвестно», «Репутация с вами», «Дружелюбие», «Агрессивность к вам отсутствует». «Ну, хоть агрессивность себя к себе отсутствует, и то хлеб». «Буркнул я и направился искать пропавшую жену, чтобы вернуть ее благоверному мужу».